ПЕТУХ И ЖЕРНОВКИ Раз помещик ехал деревню. Увидал у мужика на крыльце жерновки и увез. У мужика был петух. Попросился он лететь до барина и выручить жерновки. Мужик согласился, и петух полетел. Дорогую попадает ему навстречу медведь и спрашивает. «Петушок, петушок, куда ты летишь?» «К барину за жерновками. Возьми меня с собой. Полезай ко мне в жопу». «Лети далее». Попадает навстречу волк. «Петушок, петушок, куда ты летишь? К барину за жерновками. Возьми меня. А полезай ко мне в жопу!» Полетел опять. Попадает навстречу лисица. «Петушок, петушок, куда ты летишь? К барину за жирновками. Возьми меня. А полезай ко мне в жопу!» Вот прилетел петух к барину, сел на балкон и кричит. «Барин, барин, подай мне жерновки!» Барин рассердился, приказал его поймать, на скотный двор его кинуть, пусть коровы его замнут рогами. Посадили его на скотный двор. Петух говорит, «Медведь, выходи из жопы!» Медведь вышел и весь скот приломал. А петух полетел на балкон и еще громче кричит, «Барин, барин, подай мне жерновки!» «Ах, проклятый!» — говорит помещик, «посадить его ковцем, пусть его ногами замнут!» Посадили ковцем. Петух говорит, «Волк, выходи из жопы». Волк вышел и всех овец перерезал. Утром петух вылетел из хлеба, сел на балкон и еще громче закричал, «Барин, барин, отдай мои жерновки!» «Ну, окаянный!» «И тут его смерти нет», — сказал барин, «посадить его к гусям, пусть склюют его». Только посадили, а петух говорит, «Лисица, выходи из жопы». Лисица вышла и всех гусей переела. Петух опять полетел, сел на балкон и кричит свое «Барин, барин, отдай мои жерновки!» «Пфу, окаянный!» — и закричал барин. «Посадить его в колодец, пусть утонет!» Бросили петуха в колодец. Он говорит «Пей, по воду! Пей, по воду!» Колодец высох, а петух улетел, уселся на балкон и опять за свое. «Ну, проклятый петух, нигде тебе смерти нет! Посадить его на каленую в бане каменку!» Вот и посадили. А петух закричал «Лей, жопа, воду! Лей, жопу воду!» Вылил воду и затушил каменку. Сам остался невредим. Вылетел, сел на балкон и что силы есть кричит «Барин, барин, отдай мои жерновки!» Барин, нечего делать, отдал ему жерновки. Петух взял и отнес их к своему хозяину.